я решил позвонить директору музея Лидии Георгиевне, с которой был немножко знаком. «Вы про Порфирия Игнатьевича спрашиваете?» — отозвалась она. «Ну, что я могу о нем сказать?» «Пенсионер, бывший учитель зоологии». «Да, на первый взгляд, немножко чудаковат». Увлечен какими-то исследованиями, кажется, из области астрономии. В общем, человек своеобразный, но к служебным обязанностям относится добросовестно, а это для нас главное. Я бы советовал вам самим с ним познакомиться. В самом деле, почему бы и не познакомиться, подумал я. В молодости я тоже увлекался астрономией, задумывался над тайнами Вселенной и даже пытался писать научно-фантастические рассказы. И вот однажды вечером, узнав адрес этого человека, я отправился к нему на квартиру, не зная, насколько доброжелательно он отнесется к моему незваному визиту. Но все опасения оказались напрасными. Бывший учитель зоологии... Меня сразу узнал и оживился. «А, Фома неверующий? Какими судьбами? Чем обязан?» Я объяснил, что заинтересовался его лунной гипотезой. На лице старика появилась радостная улыбка. «Что ж, я с удовольствием вам ее изложу. Только посидите немножко, у меня ужин доваривается». Пока парфирий Игнатьевич заканчивал на кухне свои кулинарные дела, я успел оглядеть его небольшую комнату. все в ней свидетельствовало что проживает здесь одинокий мужчина. Базаалась в глаза обилие книг и журналов разложенных в беспорядке где только можно. На шкафу я заметил небольшой телескоп и какие-то непонятные приборы а на стенах Висело несколько уже изрядно выцветших акварельных пейзажей, видимо, сделанных хозяином квартиры много лет назад. «Ну вот, теперь я весь в вашем распоряжении», сказал Порфирий Игнатьевич, минут через пять вернувшись из кухни. «Только представьтесь, пожалуйста». Я назвал себя, добавив, что имею техническое образование. «Очень хорошо». Значит, мы лучше поймем друг друга. Итак, вам непонятно, как наша романтическая Селена, на которой помешались поэты и влюбленные, могла погубить динозавров? Действительно, на первый взгляд такое утверждение звучит странно, особенно для человека, малознакомого человека с далеким прошлым нашей Земли. Хм, «Да, я, пожалуй, отношусь именно к таким людям». «Ну, ничего, ничего», — отозвался старик. «Сейчас мы мысленно отправимся с вами в глубь веков, в далекую Мезозойскую эру. На нашей планете к этому времени создались очень благоприятные условия для развития животного и растительного мира». Вслед за рыбами и земноводными в триасовом периоде появились пресмыкающиеся. Наша планета вращалась в то время в несколько раз быстрее, что способствовало испаряемости Древнего океана. Частые мощные ливни создавали множество озер и болот. Буйная растительность покрывала всю сушу и мелководье. К небу тянулись причудливые кроны, громадных деревьев, хвощей, каламитов, сингеляриев и других. Центробежный эффект, уменьшавший силу земного притяжения, особенно на экваторе и прилегающих к нему широтах, накладывал отпечаток на развитие не только растительного, но и животного мира. Природа могла позволить себе создать таких гигантов, как бронтозавры, стегозавры и прочие звери, а также летающие ящеры. Несмотря на огромный вес,